Эрл Дельвинг. Вода была такая ледяная, что у них сперло дыхание. Даже Дуратрор, этот закалённый воин, и тот не сумел сдержать крика от первого её прикосновения. Они брели вдоль туннеля, но вода становилась всё глубже, и им предстояло двигаться вплавь. Вскоре Финадирис командовал, чтобы все подождали, пока он разведает, что там впереди. Он глубоко вдохнул воздух, послышался всплеск, по воде разбежались круги. Колину, обратившемуся к нему с вопросом, ответа не последовало. Куда это он? спросила Сьюзен. Не могу сказать, пробормотал Доратор. Там, куда он нырнул, потолок соединяется с водой. Минуло 2 минуты, когда фин над деревной покачивал по поверхности воды. Ему пришлось отдышаться, прежде чем он смог заговорить. А, расстояние невелико, проговорил он, вновь обретая дыхание. И воздух свежий, но несколько ярдов потолок опустился совсем низко. Нам придётся плыть на спине. На воде вновь образовалась воронка, и фенодирий исчез. "Я сейчас ещё минуточку", проговорила Сьюзен. Ей было очень страшно, но она старалась этого не показать. Она надеялась, что Колин и Доратрор подумают, что зубы у неё отстучат от холода, а не от страха. "Хорошо, а хорошо", сказал Доратрор. "У неё есть мужество. добавил он, обращаясь к Колину. Она скрывает страх лучше любого из нас. Разве ты тоже боишься? спросил Колин. Смертельно. Я готов сразиться и умом, и мечом, как угодно. Это доставит мне только радость. Сейчас же речь идёт не о храбрости. Храбрость это побеждённый страх, и в сражении я этого страха не испытываю. А что здесь? Нет противника чукварства, я могу победить собственной хитростью. У него нет никакого естества. которая можно было бы пронзить мечом, что победа, что поражение для него всё едино. Победу мы одержимы или потерпим поражение это касается только нас одних. Этот противник бросает нам вызов только тем, что он существует, а настоящая борьба происходит внутри нас. Вот почему я страшусь, и мужество покидает меня. Вот как выдохнул Корин. Он хоть и оставался по-прежнему закованным в свой собственный страх, почувствовал себя легче. Ну что ж, сказал Колин. Я думаю, моя очередь. В добрый час напустовал дуртрор. Колин нырнул и постарался подольше продержаться под водой, но ледяная вода так сдавила его лёгкие, что ему вскоре потребовался хоть глоточек воздуха. Он поднялся, как ему казалось, на поверхность воды, но затылок и руки только царапнули потолок. Перепугавшись, основа нырнул на небольшую глубину. Живот его напрягался, голова казалась вот-вот разорвётся. Вот, сейчас опять он удрялся о каменную крышу. В чём дело? Почему совсем нет воздуха? Ведь Финнадири сказал: "А, вспомнил, конечно. Плыть надо на спине. Потолок слишком низкий". Он судорожно повернулся на спину. Рюкзак надавил ему на плечи, стараясь снова перевернуть его лицом вниз. Колин стал изо всех сил колотить по воде ногами. Ему удалось удержаться на спине, и тогда его губы оказались над водой. Воздух вырвался из его сжатых лёгких. Колин снова спустился, глотая воду. Он с такой силой толкнулся от дна, что чуть не разбил голову о потолок. Это привело его в чувство. Он справился со своими нервами и теперь плавно спине, поочерёдно то вдыхая воздух, то наглатываясь воды. Потолок был такой низкий, что держа губы над водой, Колин постоянно задевал его носом. Продвигаться было не просто трудно, было ещё и больно. Проплыв так несколько ярдов, Колин с облегчением заметил, что расстояние между поверхностью воды и потолком увеличивается. Через некоторое время он уже смог перевернуться лицом вниз и плыть нормально. Но где же все остальные? Мальчик ощутил опору в воде, ноги нащупали дно. "Где вы? Ао, Сью?" "Здесь", это был голос Сьюзен. Он звучал почти рядом. Вскоре стало совсем мелко, а через некоторое время Колин уже стоял по колено не в воде. Многие его погрузились в ил, и рука Финадири обняла его. Тут и Дуратор присоединился к ним, и был он просто в отчаянии. "Скэбноус", сказал Дуратор Видва, переводя дыхание. "Я бывал недалеко от смерти много раз, но никогда она ещё не простирала руку ко мне так близко и не казалась такой страшной". Колин развернул фонарь. Выяснилось, что тот благополучный перенос не лёгкое путешествие. Колин включил его, и ребята увидели, что они лежат на отмель из красного ила, мягкого и очень липкого. Перед ним был вход в туннель, квадратный в сечении, но не больше ярдов в высоту. Они вошли. Какие поразительные краски! Стены были из карминно-красного сланца, а потолком служил пласт изумрудно-зелёной медной руды. И ребята даже в такое трудное время не могли не пожалеть, что такая редкостная красота так и останется и навсегда скрытой от человеческих глаз. И идти было трудно, не говоря уже о быле. Гнумам-то ещё ничего, а у Колина из Юзан вскоре невыносимо разболелись шея и спина. Но приблизительно через полмили высота туннеля ещё уменьшилась, и теперь уже и гнумам приходилось ползти на четвереньках. Ребята не переставали удивляться тому, как можно было просовывать своё тело во всякие норы и расщелины, в которые на первый взгляд даже и котёнок не пролезет. Теперь они знали, если просунется голова и хотя бы одна рука, То и всё тело в конце концов протиснится. Местами туннель был словно увешан красивыми занавесками. Это можно было наблюдать в тех местах, где наверху залегала медная руда, а вечно сочащаяся через неё вода точно тонкой плёнкой от нежно-березового цвета до цвета морской волны покрывала стену сверху донизу. Туннели становились всё более тесными и извилистыми. С юзенс вспомнилась картинка из Алисы в Стране чудес. Алиса в кроличьем домике, и одна рука её торчит из окна, а нога высовывается из печной трубы. Совсем как здесь, ворчала Сьюзен. Только тут потолок ещё ниже. Финадирис командовал всем остановиться в пещере, в которой они помещались примерно как апельсиновые дольки в апельсине. Но тут хоть частично можно было выпрямиться, и это уже давало некоторое облегчение. Большая часть пути позади, сказал Финадири. Но с этого момента Нас ждёт главная опасность. Там у ног дуратрора начинается проход, который выведет нас к свету. Что? воскликнула Сьюзен. Но ведь это же только средневеличина кроличья норка. Даже если бы это было игольное ушко, нам всё равно предстояло бы пройти через него. Другим путём нам не выбраться наружу. Но не приходите в отчаяние. Мы не первые, кто здесь проходит. Хотя, думаю, что будем последними. Мой отец преодолел проходы Эрельдельвинга, где мы сейчас находимся, 7 раз, а он был гном довольно плотного сложения. А теперь готовьтесь, но сперва внимательно выслушайте меня. Это последнее напоминание. До того момента, когда мы окажемся в безопасности, ни одной ошибки не должно быть допущено. Под руководством Финадири ребята сняли рюкзаки. Трудное дело в таком теснопространстве, и привязали их лямками к лодыжке. В рюкзак Сьюзен был уложен плащ Дюратрора. Колин выбросил бутылку из-под лимонада. Финадири посоветовал ему убрать фонарь, потому что, как он сказал, руки потребуются больше, чем глаза. Потом попросил Дюратрора стягнуть меч. "Держи его перед собой", сказал Финадири. "Таким образом Дерноин и сын Гондома уцелеют". И он остегнул собственный меч и выдвинул его в проход. Дуратрор стоял один, окутанный великим молчанием подземного мира. Он взял пустую бутылку, которую выбросил Колин, и поставил её посреди пещерки. Лёгкая усмешка тронула его губы. И вскоре в пещере оказалось пустота, и ничего в ней не было, кроме этого памятника и их безумному предприятию. О обоим ребятам было неимоверно трудно протиснуться в туннель. Первые 2 ярда проходчил вниз, а дальше стал подниматься не очень круто. Но всё же создавая огромное неудобство на изгибе. Вход был почти полностью задушен песком, и в дальнейшем туннель оказался тоже занесён песком, так что ребята едва ли могли продвигаться. Они лежали растянувшись, а стены, пол и потолок облегали их так плотно, точно вторая кожа. Головы их были развёрнуты набок, иначе потолок так давил на затылок, что прямо вдавливал рот в песок. Единственным способом хоть чуть-чуть двигаться вперёд было цепляться кончиками пальцев рук и одновременно пытаться оттолкнуться пальцами ног, потому что не было никакой возможности согнуть ноги, и любая попытка согнуть руки в латя угрозила тем, что руки просто заклинивали под тяжестью тела. Этот туннель был не похож на другие, которые они встречали в Ардельдельвинге. Хоть он и не был совершенно прямым, но зато нигде не разветвлялся. Это обстоятельства и то, что четыре тела плотно затыкали с собой всё пространство, приводило к тому, что нормально дышать удавалось только ползущему первым. Им всем сделалось невыносимо жарко. Песок набирался во всепоры, забирался в рот, в нос, лез в глаза. Колин всё чаще и чаще нуждался в отдыхе. Он мысленно представлял себе сотню футов скалы над собой и целые мили снизу. а самого себя, заклинившегося в девятидюймовом пространстве между ними. Я живой ископаемое, подумал он. А вдруг я тут застряну и окаменею? Вот археологи ирты поразивают. А впереди финадирис сражался с новой напастью. Он добрался до того места, где туннель уходил вниз под небольшим углом, как шпилька для волос. Просунуть дальше твёрдый клинок делателя вдов было задачей трудноразрешимой. Перенапряжённые нервы и мускулы плохо помогают принимать правильные решения. Но всё-таки ему это в конце концов удалось. Однако запас прочности у Финадири быстро истощился. Отчаяние охватило Сьюзен, когда она наткнулась на это же препятствие. Однако, где Финадири? Он-то ведь как-то вышел из этого положения. Может, как уже не раз бывало, тут под землёй и эта опасность кажется не такую уж грозной. Впрочем, если лежать и размышлять, дело не поможешь. Сьюзен просунула голову, и точно складной нож протиснулась через изгиб тоннеля. Она испытала очень неприятное ощущение, особенно когда её пятки стукнулись о потолок, но под тяжестью своего тела ей удалось казнуть вниз. Колин был несколько выше своей сестры, и это привело к новой беде. Его пятки заклинили, зацепившись за неровный потолок. И он не мог двинуться ни вперёд, ни назад. Острый край кольев впился ему в выкрю, так что он не выдержал и закричал от боли. Доротор, исследовавший за ним, сразу сообразил, что случилось. "Ты слышишь меня?" раздался его голос где-то возле лодыжек Колина. "Да." Ответ был еле различим. "Попробуй повернуться на бок, потом на живот. Я подержу твои ноги. Готов?" "Да." Колин попытался ввинтиться в туннель. Это было почти невозможно, но отчаяние притянуло чашу весов. Как только ему удалось перевернуться на живот, Дуратрору оставалось только свернуть его ноги за угол. С этого момента Колин даже получил преимущество перед остальными, так как теперь все куреминево лежали на спине, а ползти в таком положении было делом изнурительным. Финадири двигался резкими толчками с обновлённой силой, потому что по его сведениям, этот изгиб туннеля был последней грозной опасностью на их пути. Можно себе представить, в какой ужас он пришёл, когда вдруг неожиданно под его мечом плеснула вода. Гуннёр тёр головой, но ничего не мог разглядеть. Он протянул руки вперёд, и они сообщили ему плохие вести. Туннель оказался затоплен по самый потолок, капающий сверху водой. Такого не было ни во времена его отца, ни раньше. Насколько разлилась вода, на дюймы, на ярды, он должен каким-то образом не дыша пронырнуть этот участок. Сейчас Фенадири даже не замечал, каким неровным было его дыхание. Пути назад всё равно не было. И это заставило его решиться. Лучше уж быстрый путь в небытие, чем длинная дорога. Правда, надо было обладать стальными нервами, чтобы решиться войти, а затем и нырнуть в эту воду. Момент сомнений у выбора Сьюзен, Колина и Дуратрора длился в три раза дольше, хотя, собственно, никакого выбора не было. Они яростно боролись с охватившим их ужасом, но эта битва была не продолжительна. Вода здесь собралась в небольшое углубление. И когда примерно через 2 ярда они вынырнули на другой стороне, в лёгких сохранялось ещё немного воздуха. Они зарыдали или засмеялись, кто как в соответствии со своей натурой, но звуки издавали совершенно одинаковые. Немного времени прошло, и потолок в туннеле начал отделяться от пола, и уже можно было ползти на четвереньках. Ребята боролись с намокшими лямками своих рюкзаков и говорили, говорили громко в захлёб Вновь переживая грозные опасности и положения, в которые они попадали, и радовались тому, что можно снова двигаться свободно. "Если смотреть в целом", сказал Финадири, Эрль Дельвинг, "не так уж плохо обошлось с нами. Я боюсь, что он кажется куда более жестоким. С этого момента опасность уже не велика, если только мы отнесёмся с уважением к небольшим рискованным ситуациям, которые нас могут и ждать впереди". Теперь путники двигались полным ходом. потому что дневного света оставалось едва ли на час, а перспектива провести ночь в промокшей одежде в грязи, а не в постели, была прямо сказать мало привлекательной. Некоторое время спустя, Сьюзин вдруг показала, что там впереди, где-то над плечом Финадири, она видит какое-то светлое, расплывчатое пятно. Она погасила фонарь. Эйсю, что там ещё за игры? Смотрите, дневной свет там. Так и было, и скоро все убедились в этом. Тоннель кончился, и путники оказались над не шахтой. Её влажные поблескивающие стены конусом поднимались вверх к крошечному голубому квадратику, высоко, казалось, в иных мирах. Неужели нам придстоит лезть по этой стене, спросил Колин. Нет, засмеялся Финадири. Ну, было бы просто ужасно, если бы я заставил вас преодолеть ещё и это. Нет, нас ожидает кое-что полегче. Он пошарил ногой за грудой какого-то мусора, сваленного на дне шахты. Это где-то здесь. Ага, нашёл. Он сдвинул в сторону кучу сухих веток, под которой в полу обнаружился проход. Вот он, выход из Эрильдельвинга. Выйдя отсюда, мы уже не смогли бы вернуться назад. Проход представлял собой как бы продолжение шахты, идущее под углом к ней, только вдвое уже. Шахта была прорыта в глине. Гладкая поверхность стен поблёскивала, не виднелось ни расщелин, ни выступов. Нас ждёт приятная дорога, сказал Фенадирис, одясь на самый край прохода и улыбаясь, поглядел на Сьюзен. Он глянул вниз, кивнул и оттолкнулся. Едва слышный всплеск обозначал конец его глиссады, и издалека снизу донёсся бодрый голос. Сьюзен опустилась на край с величайшей осторожностью, нон но стал крошиться у неё под рукой. И она исчезла в туннель с быстротой пули, выпущенной из ружья. Сьюзан неслась по гладкой поверхности всё быстрее и быстрее. Шлёп, и она оказалась по пояс в жидкой глине, которая смягчила её приземление. Ну, а обостальных нельзя было сказать ничего хорошего. Ох. Протяни руку слева от себя на шаришко угол скалы. Уцепись за неё и вылезай. Хорошо. Теперь нащупай дорогу к тоннелю. Скоро мы уже отсюда выберемся. Туннель был затоплен примерно фута на 3, но потолок нависал высоко, а главное, что туннель был короткий. Он кончался шахтой. Её стены покрывали широкие уступы, так что подниматься по ним было всё равно, что идти вверх по гигантской лестнице. Только под конец стало труднее. Стена поднималась вертикально, но зато в ней было полно расщелин, так что друзья без особого труда достигли вершины. Оттуда коротенький проход вёл в круглую пещеру. И вот они вышли на свет. Настоящий дневной свет паствовал у срубленного дерева финадири, а за ним, тесно друг к другу и все остальные перебрались из пещеры в глубокую лощину. Она превратилась в небольшое ущелье, а над ними синело небо. Прохладный, живительный, сухой воздух наполнил их лёгкие. Склон ущелья был изрыт всякими ямами и углублениями. Ребята и гномы ринулись вверх, чуть не опрокидывая друг друга, стремясь поскорее покинуть бесконечную монотонность камня. вырваться из его вечного застывшего молчания к свету, к жизни, к земным широким горизонтам. И вот уже под ногами у них трава, а щеки их овевает ветер.